Глава 5. Агата вдруг вспомнила строку из статьи, которую засчитывала ординаторская медсестра. Согласно проведенному всемирному опросу, идеальное мужское тело в глазах женщины выглядит так: широкие плечи, высокий рост, узкие бедра, сочетание которое делает мужское тело привлекательным и желанным. Определенно Северзагорский а это был именно он, на Бейджи рассмотрела имя соответствовал данным параметрам. Север был худощав, жилест и однозначно физически очень силен. А выражение лица не соответствовало ему, как ученому, скорее он походил на преступника. Правильные высокомерные черты лица подчеркивали твердость, упрямство, несокрушимость и сложность характера. Всего на миг затаило дыхание. Не сразу осознала, что внезапно и в высшей степени я заинтересовалась этим мужчиной. Скорее даже по-другому нужно сказать. По какой-то непонятной причине Этот волевой, жесткий взгляд и вся аура неприязни Загурского меня вдруг очаровала. «Я что, ненормальная?» Внимательно присмотрелась к мужчине. Его волосы были цвета шоколадной меди и небрежно зачесаны назад. Несколько прядей тронула седина, что совершенно не портило мужчину, даже наоборот. Лицо не брито, но трехдневная щетина ему определенно шла. Чувственные губы сурово поджаты, Глаза, в которые я уставилась, вовсе не казались глазами безумца. Глаза севера были живыми, а взгляд вполне человеческий, только крайне недовольный. И в этом взгляде я прочитала вызов, даже гнев. Глаза у Загорского были нереально яркие, необычного бирюзового цвета. Истинное отражение бесподобной природной красоты. Бирюзовые глаза можно встретить крайне редко. Такая краска радужки получается путем смешивания синего, зеленого и коричневого пигмента. Север Загорский не был красавцем в общепринятом смысле, но он притягателен своей суровостью, которая не была напускной и буквально считывалась на уровне флюидов. Определенно, этот мужчина следует своему пути исключительно на собственных условиях. Рамки, запреты, правила, любые условности для него пустой звук. Мурашки пробежали, по-моему, село. Передо мной стоял не просто мужчина, не просто человек. Север — сильная личность, несокрушимый, Титан в мире науки Гений. И он знает об этом. В руках он держал планшет, и, судя по характерному треску, гаджет вот-вот прекратит свое существование. Взгляд севера буквально впился в мое лицо. «Громова?» — поинтересовался он, глядя на меня. Голос мне понравился. Хороший голос, ровный, уверенный, низкий. Мой искусственный интеллект Эй может начинать завидовать. «Да, это я», — ответила тоже ровным и уверенным тоном. Подошла к мужчине и протянула руку для пожатия. Он посмотрел на протянутую ладонь таким взглядом, будто я ему предложила потрогать ядовитую скалопендру. Это как минимум. Снова он посмотрел на меня, скривил массивные губы и произнес. «Можешь возвращаться на землю. Я распоряжусь, чтобы следующим спуском тебя вернули туда, откуда откопали. Ты мне не подходишь». Развернулся и ушел. Скрылся за первым же поворотом. «Вот тогда...» протянула Шарлотта. А я не могла найти слов, даже мысли не находилось правильных, чтобы дать оценку произошедшему. Какое-то хамло просто так, с порога, дало оценку моему профессионализму. Он не понимает, что Берега попутал. По каким критериям этот гад судит? Кто ему подходит, а кто нет? Я что, мать его рожи не вышла? Сукин сын. Агата, сочувствие. Начали говорить остальные, я лишь дёрнула плечом, отмахнулась и решительно направилась за этим уродом. Я сейчас ему скажу, как я ему не подхожу. Запомнит меня и век не забудет. За спиной раздались удивленные и обеспокоенные голоса, но мне сейчас море по колено. Задел, гад, сильно задел. Я не для этого летела в космос, чтобы мне прямо на пороге указали на выход. Догнала Загорского. «Север Демидович», — рявкнула на всю силу легких мужчина остановился и резко обернулся увидев меня скривил губы вам указать где выход поинтересовался с издевкой подошла максимально близко специально нарушая личные границы мужчины посмотрела в его фантастические глаза и мысленно сплюнула все очарование как отрезало сейчас я видела перед собой излишне самоуверенного мужика который от чего-то вдруг возомнил себя незаменимым самым самым главным Хотя тут на МКС он не главный. Он просто сотрудник, как и все остальные. «Уважаемый», — с нажимом проговорила это слово, вложив в него весь свой яд. «Перед вами не девочка с улицы, не студентка, даже не интерн. Перед вами хирург с международным сертификатом. Если бы не мой полет на МКС, я бы уже готовилась к получению медицинской степени. Я бросила работу своих пациентов и примчалась сюда к вам, Север Демидович, чтобы... «Чтобы что?» Громова, Агата Дмитриевна! Оборвал он меня и усмехнулся, наблюдая мое негодование. Еще склонился к самому моему лицу, да так близко, что наши носы едва не соприкоснулись. Невольно сделала шаг назад и разозлилась сильнее. Он явно наслаждался моим гневом. Чтобы вы поделились со мной своим опытом, знаниями, произнесла издалека, сообщать ему о своем проекте однозначно сходу не стоит. И только. Сдернул он брови. Потом пробежался по мне пристальным взглядом и заявил. не все равно не подходишь. Возвращайся на землю, получай свою степень, руби, режь своих пациентов, живи, как жила раньше». Развернулся и уже сделал первый шаг, но я схватила мужчину за плечо и заставила развернуться. Гадюкой прошипела. «Думаю, я заслушиваю объяснений. По каким критериям вы поняли, что я вам не подхожу? Что за детский сад?» Во мне кипела дикая злость. Ох, и давно меня так не встряхивало от гнева. Давно меня никто так сильно не выбешивал. Это ж надо. С первой встречи вывел меня из равновесия, и мое хваленное хладнокровие пало в огне ярости и осыпалось пеплом. Загорский сунул планшет в карман белого халата, сложил руки на груди и произнес. — Вы — энтропичная личность, Агата. Я удивленно распахнула глаза. — Энтропичная? Меня как только не называли, но север переплюнул всех разом. Энтропия — это хаос, беспредел. А в науке так и вовсе это бесполезная энергия. Я издала нервный смешок. «Вы меня впервые видите. Откуда такие выводы? Позвольте узнать». Проговорила наглым тоном. Вдобавок повторила взгляд Загорского. Пробежалась взглядом по его телу, потом хмыкнула пренебрежительно, будто ничего особенного не увидела, его в упор свои его бирюзовые глаза. Что ж, если вы хотите больше унижений, то слушайте, произнес он нарочито лениво и начал загибать пальцы и перечислять. Самоуверенная, амбициозная, несгибаемая, деспотичная, властная. Мне продолжать? Он меня обескуражил. Все так, кроме деспотечности, произнесла задачина, всплеснула руками и спросила: И что плохого в этих качествах? Он растянул губы в многозначительной улыбке и ответил, Деспод, здесь может быть только один Агата, это я. Мы с тобой не сработаемся. Ты не позволишь вытирать о себя ноги, прогибать и срывать на себе злость. Повторяю, возвращайся на землю». Я коротко и зло хохотнула. Открыла было рот, чтобы послать Загорского по известному адресу. Сама как-то справлюсь с идеей и проектом. Реально не сошел со свет клином на одном этом придурке. Найду других гениев». Север наблюдал за моей мимикой и увидел, что внутри меня происходит борьба и сложный мыслительный процесс. Он усмехался мне в лицо и считал себя победителем. «Так, Агата, выдохни, соберись и дай бой этому черту. И не злись, нечего расстраиваться из-за всякой хрени, которая глядит на тебя наглым бирюзовым взглядом». И я успокоилась, взяла свои эмоции под контроль. Теперь я собрана и непробиваема, как и всегда. Север тут же прекратил давить наглую улыбу. Он впился в мое лицо злющим взглядом, пробирающим до самого нутра. И теперь его глаза были не бирюзой, это был лед. Он давил, хотел заставить нервничать. Но у него не вышло. «Я действительно несгибаемая. Быть может, и деспотичная, и я тоже умею так, как и он, смотреть». Вернула ему убийственный взгляд и совершенно нейтральным, спокойным тоном произнесла. «Север Демидович, я остаюсь». «Нравится вам это или нет, но я ваш ассистент. Это не вы назначили меня на данную должность, а ваше непосредственное начальство. И только начальство может меня уволить. Не вы». Он вдруг сощурился, взгляд стал еще более раздраженным, чем секунду назад. «Начальство сделает так, как я пожелаю». Пожала плечами. «Дерзайте. Я в ответ приведу массу аргументов, почему им не стоит меня увольнять. И поверьте, они их впечатлят». «Агата, агата! А это грязно давить заслугами, опытом и связями!» Проговорил он наигранно, ласково, а глаза так пылали огнем ярости. «Вы сами сказали, что я амбициозная и много чего еще». Он сжал губы в тонкую линию. Мы смотрели друг другу в глаза. Напряжение становилось плотнее, оно начало давить, душить. Никто не желал сдаться». «Соглашусь на твою кандидатуру, если прямо сейчас кое-что сделаешь. Ничего противозаконного и нарушающего нормы морали, этики и прочей хрени», — отчеканил он раздраженно. «Да или нет?» Сглотнула. Север вводил меня в ступор. «Странный, непредсказуемый, гад настоящий». «Да», — ответила сухо Его губы тронула короткая улыбка. Он кивнул и сказал... Тогда встань на колени и ласково со всем чувством скажи, что будешь моей верной, услужливой и выполняющей любые мои приказы ассистенткой». Я шумно выдохнула, скрестила руки на груди. Глаза севера сверкнули холодом и победой. «Либо так, Агата», — произнес он тоном, полным арктического холода, «либо вали нахрен отсюда».